Глава 72. Возмездие. Ира. Я испугалась, что вампир сейчас останется без пальца. Но все обошлось. Эксперимент провалился, так и не начавшись. Оружие просто-напросто не реагировало. «Так я и знал», — мрачно хмыкнул Кайл. Деггенс отключил этот бластер дистанционно. «Теперь это просто метательный снаряд. Сработает на поражение, только если я запущу им тебе в голову. Странно». «Вроде нормальный мужик, как мне показалось», — вздохнул Гринли. «Может, ты плохо стараешься? Слабо жмешь на спусковой крючок?» «Хочешь сказать, я не умею обращаться с оружием?» — возмущенно фыркнул Ирлинг. «Давай попробуем еще раз». Грин снова выставил вперед руку, и Каэлл нацелил на него оружие, пытаясь нажать на нужную кнопку. Выстрела не случилось, но произошло кое-что другое. Дверь в каюту резко распахнулась, и внутрь ввалился Максимилиан в сопровождении десятка воинов. Среди них был и Деггинс, держащийся обособленно и стыдящийся посмотреть нам в глаза. Макс на секунду опешил, увидев, что Кайл целится в его брата, а младший Макфой выставил вперед руку, словно пытаясь защититься. — Развлекаетесь? — бровь Макса удивленно дернулась вверх. — Еще как! — смотрю, легенда обрастает... «Легендарными гадами», — усмехнулся кэл мягко заводя меня к себе за спину. Вампир встал рядом с ним, плечом к плечу. «Разгромили дворец, похитили мою жену. Чувствуете себя героями, да?» — скинул голову Макс. «Просто развлеклись маленько», — пожал плечами Ирлинг. «К тому же Лира не твоя жена. Даже не мечтай. Я продолжаю выполнять свой контракт и обеспечиваю охрану этой девушки в ее путешествии с законным супругом Гринли макфоем с которым они зафиксировали брак совсем недавно. В голосе Кайла звучал неприкрытый сарказм. «Ошибаешься, мой брат мертв», – заявил Макс. «Это подтверждено официальным расследованием. Из моего особняка сбежал похожий на него бионик. Он же устроил погром во дворце». Король Гернет ошибочно принял его за своего сына, но уже все средства массовой информации трубят о том, какой беспредел устроила пластиковая копия Гринли на Тараксе. «Такие происки вражеских сил, что просто жуть берет. Сначала взрывы на заводах, теперь клоны. Враг жесток и беспощаден. Но победа будет за нами!» – ехидно усмехнулся Максимилиан. «СМИ всегда продажны. Это ни для кого не секрет», – спокойно покачал головой Кайл. «А хочешь, я тебе настоящий секрет открою? Все это время мы водили тебя за нос. Эта девушка – моя истинная пара!» У Макса от изумления отвисла челюсть. «Что?» А Ирлинг продолжил его добивать. «Сейчас мы сделаем короткую остановку на Ленавии, чтобы отправить все нужные документы о расторжении ее брака со всеми Макфоями сразу». После чего мы с ней отправимся на мою планету, где сотрем вампирскую привязку с Гринли и Лира станет моей женой. Почему я тебе об этом говорю? Потому что знаю, ты в это время будешь сидеть за решеткой. Пожизненно. То, что на легенде заблокирована связь, не означает, что мой браслет не работает. Он все это время продолжал подавать сигналы моему брату. Как и маячок в кармане Гринли. Посмотрим, как ты будешь отбиваться от целого флота Ленавии, И Ирлия. «Надо было прикончить тебя еще в особняке», — поморщился Макс. «А то толку с тебя, как с робота молока. Все только портишь. Даже стрелять как следует ты то не умеешь. Сейчас научу. Смотри, как надо». Вскинув бластер, Макс неожиданно выстрелил брату в грудь. Насколько я могла судить, по невыносимой яркой вспышке заряд был не просто парализующим, а смертельным. Но Кайл оттолкнул нашего друга так, что выстрел пришелся в плечо, а не в сердце. «Грин!» – вскрикнула я от шока. Кайл не дал мне кинуться к вампиру, удержав за спиной. Вопреки ожиданиям, Гринли не рухнул на пол бездыханным телом, а лишь дернулся и закатил глаза, всасывая бластерный заряд как лакомство. «Вот ты и получил себе десерт на закуску, как и хотел!» – коротко хохотнул Кайл. «Добавка будет?» Вампир распахнул бездонные очи, в которых сейчас плясали огненные сполохи. «Ты? Как? Как ты это сделал? Почему ты еще жив?» Потрясенно выдохнул Макс, с испугом отшатнувшись назад, уверенно, что таким он видел брата впервые. «Твоими молитвами!» — с иронией парировал Гринли, и на глазах изумленных зрителей выпустил из ладоней мощный разряд энергии, который сбил Макса с ног. Беспомощно мычая, в шоке вращая глазами, старший из братьев Макфоев попытался встать, но у него ничего не получалось. Стало ясно, что такой разряд его парализовал.